Марк Твен. Легенда Загонфельда. Более тысячи лет назад маленькое местечко Загонфельд было королевством. Крошечным, можно сказать, хорошеньким игрушечным королевством. Оно лежало вдалеке от козней, распри и тревог того воинственного мира, и жизнь его протекала мирно и спокойно. Жители его были миролюбивым, простодушным народом. Местечко было погружено в глубокий безмятежный сон, тихий покой. Здесь не знали коварства, не знали зависти, не знали честолюбия, а, следовательно, в стране не было вражды, не было огорчений и печалей. С течением времени старый король умер, и на престол вступил его маленький сын Губерт. Любовь к нему народа возрастала с каждым днем. Он был так добр, так невинен и так благороден, что мало-помалу любовь эта превратилась в страсть, почти в обожание. При рождении его прорицатели усердно изучали звезды, и в сияющие книги их нашли начертанном следующее. На четырнадцатом году жизни Губерта произойдет важное событие. Животное, пение которого прозвучит для уха Губерта, самой сладкой музыкой, спасет его жизнь. До тех пор, пока король и народ будут почитать это животное за его доброе деяние, древняя династия всегда будет иметь наследника, и народ не будет знать войны, чумы и бедности. Но надо опасаться неверного выбора. Все время до тринадцатого года короля Прорицатели, государственные мужи, маленький парламент и весь народ говорили только об одном. Как следует понимать последнюю фразу откровения? Из предыдущего вытекало, по-видимому, что спасительное животное само обнаружится в надлежащее время. Но заключительная фраза как будто подразумевала, что король должен произвести предварительный выбор сам, и сказать, какое из поющих животных нравится ему больше всех. И если он сделает свой выбор разумно, то избранное животное спасет его жизнь, его династию и народ. Если же он сделает неверный выбор, то надо опасаться последствий. К концу 13-го года по вопросу этому существовало столько же различных мнений, как и в начале. Но большинство мудрецов и обыкновенных людей полагало, что благоразумнее будет, если маленький король сделает выбор заранее, и чем скорее, тем лучше. Поэтому был издан указ, повелевающий всем гражданам, обладающим певчими животными, доставить их в большую залу дворца утром в первый день Нового года. Приказание было исполнено. Когда все было готово для испытания, состоялся торжественный выход короля, сопровождаемого придворными чинами и первыми лицами государства, облеченными в полную парадную форму. Король занял место на золотом троне и приготовился произнести приговор. Но вскоре сказал, «Они поют все сразу. Шум стоит невыносимый, нельзя сделать никакого выбора среди такого гамма. Возьмите их всех прочь, и подавайте сюда по очереди. Так и было сделано. Прелестные певцы один за другим чаровали слух юного монарха и удалялись, уступая место новому кандидату. Драгоценные минуты бежали. Королю было трудно выбрать из такого множества обворожительных певцов, и тем труднее, что грозящие за ошибку наказание... Было так ужасно, что лишало его хладнокровия, и он боялся довериться своему шаму. Он волновался, и лицо его выражало отчаяние. Министры видели это, потому что не сводили с него глаз ни на минуту. Они стали говорить себе. Он ропеет, он утратил хладнокровие, он ошибется, он сам, его династия и народ осуждены на погибель. По истечении часа, Король некоторое время сидел безмолвно, затем сказал. «Принесите назад коноплянку». Коноплянка просвистала свою веселую песенку. В самый разгар ее пения король готов был поднять скипетр в знак выбора, но удержался и сказал, надо еще проверить себя. «Принесите дрозда, пусть они поют вместе». Принесли дрозда. и обе птицы стали изливать свои дивные мелодии. Король колебался, но затем выбор его начал определяться и крепнуть. Это видно было по его лицу. Надежда расцвела в сердцах старых министров, кровь сильнее застучала в их жилах, скипетр стал тихонько подниматься, как вдруг... Какая отвратительная помеха! У самой двери раздался резкий голос. — «Ау-и! ау, -и, ау -и. Все были крайне испуганы и сердились на себя, что выразили этот испуг. В следующую минуту в дверях появилась прихорошенькая маленькая крестьянская девочка лет девяти. Карие глазки ее горели детским нетерпением. Но, увидев важное блестящее общество и сердитые лица, она попятилась назад, опустила головку и стала тереть грубым фарточком глаза. Никто не поздоровался с нею, никто не пожалел ее. Но вдруг она робко подняла глазки и проговорила сквозь слезы. «Господин король, пожалуйста, простите меня, я не хотела сделать ничего дурного. У меня нет ни отца, ни матери, но у меня есть коза и осел, и они для меня все. Козочка дает мне сладкое молоко». А когда мой милый ослик кричит, мне кажется, что нет лучшей музыки на свете. И так как шут господина короля сказал, что лучший певец среди животных спасет корону и народ, и велел мне привести его сюда, то я...» Все придворные разразились громким смехом, а девочка с плачем убежала, не кончив своей фразы. Премьер-министр отдал потихоньку приказ, чтобы ее и ее злополучного осла Выпроводили из ограды дворца и запретили когда-либо показываться здесь. Затем испытание птиц продолжалось. Обе птицы пели как нельзя лучше, но скипетр неподвижно покоился в руке короля. Во всех сердцах тихонько умирала надежда. Прошел час-два, решения все не было. День клонился к закату, и ожидающие перед дворцом толпы народа Волновались преисполненные тревоги и опасений. Наступили сумерки, вечерний мрак сгущался все больше и больше. Король и его придворные уже не могли различать лиц друг друга. Никто не говорил, никто не требовал свечей. Великое испытание было кончено, оно не привело ни к чему. Все и каждый. желали укрыть свои лица от света и сохранить в глубине души свое смущение как вдруг из отдаленной части залы донеслась дивная звучная мелодия голос соловья вот воскликнул король звоните в колокола объявите народу что выбор сделан и мы не ошиблись король династии и народ Спасены! Отныне и навеки соловей должен пользоваться почетом во всей стране. И объявите народу, что всякий, кто позволит себе причинить вред или оскорбить соловья, будет казнен. Король сказал. Весь маленький мирок опьянел от радости. Замок и город всю ночь пылали от фейерверков. Народ плясал, пил и пел, а ликующий звон колоколов не прерывался ни на минуту. С этого дня соловей сделался священной птицей. Пение его слышалось в каждом доме. Поэты воспевали ему хвалу, художники рисовали его, скульптурные изображение его украшало все арки, башни, фонтаны и все общественные здания. Он был принят даже в совет короля. И ни один важный государственный вопрос не решался до того, как провицатели не представляли его на рассмотрение государственного соловья и не переводили министрам того, что по поводу его пропела птица. Молодой король очень любил охотиться. Как только наступило лето, он выехал однажды с соколом и гончими в сопровождении блестящей свиты своих дворян. Незаметно он отделился от них в большом лесу и, думая сократить дорогу, чтобы нагнать их, заблудился. Он ехал все дальше, сначала с надеждой, но под конец уже значительно упав духом. Наступили сумерки, а он все еще блуждал по пустынной и незнакомой местности. Потом произошла катастрофа. В полумраке он заехал в густую чащу, скрывавшую крутой и высокий обрыв. Когда всадник и лошадь достигли дна его, у первого была сломана нога, а у последней шея. Бедный маленький король лежал, страдая от жестокой боли, и часы казались ему месяцами. Он напрягал слух, стараясь уловить какой-нибудь звук, обещавший надежду на спасение, но не слышно было ни голосов, ни звука рогов, ни лая собак. В конце концов он отбросил всякую надежду и сказал, «Пусть же скорее наступает смерть, потому что все равно она должна наступить». Как раз в эту минуту звучная нежная песнь «Соловья» прозвучала в ночном безмолвии. «Я спасен!» — воскликнул король. «Спасен!» «Это священная птица, и пророчество сбылось! Сами боги спасли меня от неверного выбора!» Он едва сдерживал свою радость. Он не мог выразить словами своей благодарности. Ему казалось, что каждую минуту он улавливает звуки, приближающиеся к нему на помощь свиты. Но каждый раз его ожидало разочарование. Помощь не приходила. Мучительные часы тянулись один за другим. Помощь все не приходила, но священная птица все продолжала петь. У него начали возникать сомнения в правильности выбора, но он подавлял их. На рассвете птица умолкла. Наступило утро, а с ним голод и жажда, но помощи не было. День светлел, потом начал убывать. Король дошел до того, что проклял соловья. Тотчас из лесу донеслось пение дрозда. Король сказал себе, «Вот настоящая птица! Мой выбор был неверен! Теперь скоро явится помощь!» Но помощь не явилась. Несколько часов он пролежал без чувств. Когда он пришел в себя, над ним пела коноплянка. Он слушал, Равнодушно, безучастно, вера его исчезла. Эти птицы, — говорил он, — не могут принести помощи. Я сам, мой род и мой народ осуждены на погибель. Он приготовился к смерти. Он очень ослабел от голода, жажды и боли и чувствовал, что конец его близок. Он даже желал умереть, чтобы избавиться от мучений. Несколько часов пролежал он без движения и почти без чувств. Потом сознание вернулось к нему. Наступала заряд третьего утра. Ах, мир показался таким прекрасным его утомленным глазам. Мучительная жажда жизни загорелась вдруг в сердце мальчика, и из души вылилась горячая пламенная мольба к небу, чтобы оно смилосердилось над ним и позволило ему еще раз Увидеть родной дом и друзей. В эту минуту издалека донесся слабый, еле слышный звук, показавшийся невыразимо сладостным для его настороженного, измученного слуха. Ау-и! Ау-и!» ау О! Вот это пение приятнее, в тысячу раз сладостнее! Голоса славья, дрозда или коноплянки, потому что оно. несет с собой не только надежду на спасение, но и уверенность в нем. Теперь я действительно спасен. Священный певец обнаружился сам, как и предсказывал Оракул. Пророчество сбылось, и моя жизнь, мой дом и мой народ спасены. Отныне да будет священ осел. Божественная музыка слышалась все ближе и ближе, все громче и громче, и все приятнее и сладостнее для слуха, погибающего страдальца. С косогора спускался маленький послушный ослик, пощипывая травку и изредка покрикивая. Увидев мертвую лошадь и раненого короля, он подошел к ним и обнюхал их с простодушным и недоумевающим любопытством. Король погладил его, и ослик опустился на колени, как делал всегда, когда его маленькая хозяйка должна была сесть на него. С большим трудом и страданием мальчик взобрался на его спину и сел верхом, держась за длинные великодушные уши. Продолжая кричать, осел привез короля к избушке маленькой девочки. Она уложила его на своем тюфике, напоила козьим молоком и затем побежала сообщить великую новость первому отряду разведчиков, посланных на розыске короля, которые ей встретятся. Король скоро выздоровел. Первым его действием было провозглашение священного достоинства и неприкосновенности осла. Затем он сделал спасшего его осла членом своего кабинета и назначил его премьер-министром. В-третьих, приказал уничтожить во всем королевстве статуи и изображения соловья и заменить их статуями и изображениями священного осла. а в-четвертых объявил, что когда маленькой крестьянской девочке исполнится пятнадцать лет, он сделает ее королевой. И сдержал свое слово. Так говорит легенда. Это объясняет, почему истлевшие изображения осла украшают старинные разрушающиеся стены и арки Загнфельда. И объясняет также, почему в течение многих столетий премьер-министром в королевском кабинете всегда бывал осел. Точно-точно так же, как мы видим это до сих пор в большинстве кабинетов. Кроме того, легенда это объясняет, почему в этом маленьком королевстве в течение многих столетий все великие поэмы, все знаменитые речи, все знаменитые книги, все общественные торжества и все королевские манифесты всегда начинались с этих волнующих слов ауи ауи ауи ауи ауи